Границы человечества. Перевод фета. Когда стародавний святой отец Рукой спокойной и туч гремящих Молнии сеет в алчную землю. Край его ризы нижней целую С трепетом детским в верной груди. Ибо с богами мерится смертный, да не дерзнет. Если подымется он и коснется теменем звезд, Негде тогда опереться шатким подошвам, И им играют тучи и ветры. Если ж стоит он костью дебелой На крепко сданной прочной земле, то не сравнятся даже и с дубом или с лозою, ростом ему. Чем отличаются боги от смертных? Тем, что от первых волны исходят, вечный поток, волна нас подъемлет, волна поглощает, и тонем мы. Жизнь нашу объемлет кольцо небольшое, И ряд поколений связует надежно Их собственные жизни цепь без конца.